Интерлюдия. Москва. Маршал Жуков. Георгий Константинович Жуков отъезжал от Кремля в машине. Автомобиль вел личный водитель. Сам маршал сидел на заднем сиденье. Жукова переполняли смешанные чувства. Вне всяких сомнений, он уважал Сталина, однако считал его виновником всех репрессий до войны. Сколько достойного народа сгубили. В первые месяцы 41-го Командовать войсками почти никого не было. Остались единицы, способные мыслить стратегически и грамотно применять тактику, перестраиваться на новые методы ведения войны. Сам Жуков отличился в военном конфликте на Халкинголе, а потом Великое Отечественная. 4 года войны закалили характер маршала, который и до этого не отличался спокойным нравом. Сегодня Жуков увидел совсем другого Сталина нежели тот, которого он знал ранее. Грозным Сталин был всегда. Маршал не раз убеждался в этом за прошедшие годы. Но сегодня под взглядом вождя Жуков почувствовал себя словно кролик перед удавом. А ведь Сталин всеми силами тянет страну стремится развивать советское государство. Да, порой никого не жалеет вокруг себя. Да и себя не щадит. Задели за живое маршала слова вождя. А сам я жалел солдат, когда требовалось взять высоту или отбить населенный пункт у фашистов. Сколько я жизней положил своими приказами. Пронеслись безжалостные вопросы в голове. Может, так и надо? Жестко и бескомпромиссно принимать решение и двигаться к цели. Маршал стукнул кулаком по своей коленке, расслабился дал волю своей слабости к хорошим вещам. Вот и получил по заслугам. В лучах славы потерял ориентиры нарцисс. Жуков хотел сплюнуть от досады, но вовремя вспомнил, что он в машине. А последнее пожелание Сталина перед уходом. Что это? А ведь прав Вождь. Разобраться надо с осуждёнными за трофей. Тех, кто наглел и от жадности берегов не видел, те пусть сидят. Хотя многих и нет уже, Погибли в штрафных батальонах. А кто у нас сейчас место Берии? Круглов, кажется. Надо его посетить и поговорить с ним. А еще встретиться с Меркуловым. особистый под его началом. Сказать, что есть пожелания Сталина. Ему Жукову не должны отказать. Георгий Константинович не мыслил себя без армии. Должность начальника генерального штаба Почему бы нет? Тем более он знаком с такой работой. Имелся такой опыт в его военной карьере. Он не жалел, что написал правду в объяснительное для Сталина. Ну да, немного взорвался, а Вождь его вовремя остановил. Пожурил, так сказать, Родине надо служить честно, не оглядываясь назад. Жуков остался доволен своими размышлениями. А главное тем, что он смог заглушить в себе обиду. Декабрь 1945 год. Москва, Иосиф Сталин. В середине декабря провели заседание президиума Верховного Совета СССР. Все нужные решения приняли единогласно. До середины января 1946 года я планировал закончить с формированием всех министерств в правительстве СССР. Председателем Совета министров остался я, как и генеральным секретарем ЦК КПСС. Партию переименовали из ВКПБ в КПСС. Кроме этого, мое предложение оставить пост главнокомандующего в мирное время приняли единогласно. Хотя теперь имелось Министерство обороны во главе с министром Василевским. НКВД и НКГБ упразднили. Теперь спецслужбы носили название МГБ и МВД. Со своими министрами утвердили и новую службу КГО, которую уже возглавлял Павел Судоплатов. Подчинялась служба государственной охраны только главнокомандующему ВС СССР. Приняли протокол, который я подготовил о действиях службы КГО. На любое решение МВД, МГБ, судов или прокуратуры должно иметься утверждение главнокомандующего. В противном случае сотрудников КГО даже задерживать не могли. А во время исполнения служебных обязанностей, например, охраны государственного лица или объекта, сотрудники КГО имели право применять оружие, и ничего им за это не будет, разве что служебная проверка о правомерности применения оружия. Учитывая такие обстоятельства, судоплата дано распоряжение тщательно подбирать сотрудников. А если возникнут случаи использования служебного положения, то спрос таких сотрудников по высшей планке. Все наркомы плавно стали министрами. Не рискнул я только трогать политуправление, не время пока этих крикливых горлопанов на место ставить. Могут и переворот в стране надумать но для себя решил, что будут тщательно готовиться к этому. Для начала я планировал там провести чистку кадров. Среди политических руководителей развелось много кумовства, а такое следует пресекать. Ну и займется этим партийный контроль вместе с МГБ. С партийным контролем. И вообще с руководящей работой партии пришлось побороться. Не захотели члены политбюро и ЦК Вот так запросто отдавать функции руководства. Пришлось убеждать на заседаниях, а порой и чуть-чуть угрожать. Я планировал оставить за партией воспитательный и рекомендательный характер работы. Заниматься идеологией надо вне всяких сомнений. А то на последних годах существования Советского Союза партийные работники совсем оторвались от народа, почувствовали себя небожителями. Вот и спустим их на землю. Не обошлось и без поправок к закону, как к уголовному, так и к гражданскому. Например, человек не может занимать должность государственного служащего, если не состоит в рядах КПСС. А то понимаешь, как его будут контролировать партийный контроль. До декабря этого года в субъектах главенство держали партийные работники. Теперь за свой субъект отвечал исполком. Соответственно, первый секретарь в первую очередь. Но первый секретарь парткома, райкома или обкома может указать на ошибки или не инициировать проверку. Как ни странно, меня в этом поддержали силовики. Может, всех достали политические говоруны? Не исключено. Политические сотрудники привыкли много болтать, как правило, не выполняя в дальнейшем свои обещания. Я хотел от такой практики избавиться. Нет, отодвигать совсем партийных работников было бы глупо. Партия должна иметь влияние в руководстве страны, но в большей степени заниматься именно идеологией. Схема получалась такая. Партийное руководство рекомендует человека на ту или иную должность. В исполкоме рассматривают кандидатуру и дают одобрение или отказ. Соответственно, ЦК КПСС рекомендует на должности и в высших эшелонах власти. А Президиум Верховного Совета рассматривает и утверждает. На заседаниях Верховного Совета СССР выбирают состав Президиума, но или могут отменить решение по какому-либо вопросу. Политбюро ЦК КПСС занимается чисто политическими и идеологическими вопросами а также может рекомендовать кандидата на ту или иную должность. Но не забываем про партийный контроль, который находится в подчинении центрального комитета партии. Обнаружили нарушение или использование служебного положения в личных целях, ведущее к вредительству, сразу можешь сказать до свидания партийному билету. А Без членства в партии должность госслужащего занимать не можешь. Именно так я и уговорил членов ЦК. То есть партийцы не теряют полностью власть. Рычаги давления все же остаются. Совершив прорых в рядах ЦК КПСС, я не сомневался, что на следующий год смогу кое-что реорганизовать в политуправлении вооруженных сил. Особое беспокойство у меня вызывало то, что в следующем году в СССР будет голод, которому приведет неурожайный год. Да и война многое разрушила и погубила. Кроме меня, в стране о будущем голоде никто не знал. Сам я не мог сказать об этом, я же не пророк, но подготовиться точно не помешает. Чтобы свести к минимуму потери и смерти от голода. Президиумом Совета министров окончательно утверждено Министерство сельского хозяйства. Никаких министерств совхозов и прочей ерунды. Пусть создают отделы в самом министерстве. Министром назначили Ивана Александровича Бенедиктова. Серьезный опыт у него в работе по сельскому хозяйству. К тому же закончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. При этом кандидатуру выставил не я, но поддержал, когда почитал личное дело Бенедиктова. Для нового министра сельского хозяйства первого зама я выбирал сам, изучая личные дела людей из госчиновников. Мне понравился Павел Павлович Лобанов. Имеет большой опыт в сельском хозяйстве и профильное образование. Начинал агрономом. К концу декабря я вызвал обоих руководителей Министерства сельского хозяйства. Разговор начинался о том, как они видят работу своего министерства, какие планы на будущее и прочее. В своей первой жизни я кое-что читал про голод 1946-1947 годов. Не помню, по какому случаю мне попалась такая информация, но сейчас я об этом вспомнил. Имелось несколько причин, которые привели к голоду в СССР в эти годы. Развал сельского хозяйства из-за последствий войны, экспорт зерновых для достижения политических целей, неурожай из-за засухи в западной части и дождей в восточной части СССР. Вроде еще американцы предлагали помощь, но Сталин отказался. Правда, причин отказа я не помню. В разговоре Лабанов мне открыто сказал: "Развали совхозов из-за войны. Трудное время, товарищ Сталин. Последствия войны нанесли сильнейший урон селу. Многие деревни на Украине и в Белоруссии просто уничтожены. Лошадей не хватает, рабочих рук не хватает. Семенного материала в прошедшем году выделили мало. Надо думать, как поднимать село, иначе придет голод". А ну как на следующий год станет неурожайным годом, вдруг засуха или дождливое лето, смело говорил Лабанов. Он мне понравился. Смело говорит о реальной правде, не пытается успокоить меня глупыми обещаниями. И ведь говорит о том, о чем я уже знаю. И ведь не скажешь им, что неурожай будет наверняка. Я задумался о том, что я могу со своей стороны сделать, чем помочь. Руководство страны и партия подумает, как можно помочь, чтобы избежать критической ситуации. Даю вам две недели на то, чтобы вы составили план работы, в том числе укажите, какая вам нужна помощь. Например, можно организовать военных на временные работы. Я подниму вопрос о прекращении экспорта зерна. Нам такой ход принесет убытки в бюджете государства. Однако мера считаю необходимая. Подумайте над тем, что лучше посадить в регионах, где можно ожидать засуху, и обязательно в тех районах, где дожди заливают поля. Считаю, что лучше иметь на столе две буханки ржаного хлеба, нежели одну пшеничную. Думайте, ищите решение. Со своей стороны, могу сказать, что на сезон партия сможет организовать студентов и учащихся школ поработают на летних каникулах. Высказал я несколько своих мыслей. После того, как отпустил Бендиктова и Лобанова, себе в блокнот записал, что следует поговорить с Василевским. Вахтовым методом вполне возможно использовать действующие войска. Я-то точно знаю, что пока никакой войны не предвидится, а зерно придется закупать, Причем делать закупки следует до того, как у нас наступит голод. Государственный резерв зерновых есть. В моей прошлой истории его не использовали из-за боязни новой войны. Я воспользуюсь этим резервом, чего бы мне это ни стоило. Мои действия порой удивляли соратников, да и не соратников тоже. Я взял привычку прогуливаться по Москве. Из Кремля выезжал на машине. Проезжали в какой-нибудь район столицы, я выходил из машины и двигался по улицам пешком. Для чего так поступал? Народ должен видеть своего вождя. Говори с ним. Если потребуется, то высказывать свои жалобы по тем или иным вопросам. Надо заметить, что своими выходками доставил немало забот и проблем своей охране. Власик пытался по мне что-то сказать, но я пристёк такие разговоры. Боялся ли я покушения на себя? Скажу честно, что нет. Не боялся. Я уже умирал два раза и точно знаю, что со смертью жизнь души не заканчивается. Во время одной из таких прогулок у ларька по продаже сигарет я обратил внимание на двух инвалидов. У одного не было ноги. Он пользовался обыкновенными костылями. А второй инвалид совсем без ног. Без ноги передвигался на тележке. Деревянная площадка с подшипниками вместо колес. Мне как по голове ударили. А сколько таких инвалидов войны в стране? Как этим людям облегчить жизнь? Но имелась еще одна интересная мысль. В будущем, в 21 веке для инвалидов будут делать костыли с подпорками в предплечьях, что избавит от тяжелых и неудобных костылей, которые упираются в подмышки. В прошлой жизни однажды слышал, что такие неудобные костыли вызывают болезни плечевых суставов. Честно сказать, не знаю, кто изобрел костыли с упором в предплечье, где-то за бугром, то ли в Америке, то ли в Германии. Никогда не интересовался таким изобретением. В связи с этим возникает совершенно простой вопрос. Почему бы СССР в этом вопросе не стать первыми? Что мешает? Да ничего не мешает. Нужна алюминиевая трубка и пластик. Кроме всего прочего, я, как Павел Обухов, владею некоторыми знаниями, которые точно здесь относятся к новейшим технологиям. И чего я притормозил? Да даже в той же металлургии я знаю гораздо больше, чем металлурги современности. А еще требуется создавать фонды, которые начнут оказывать помощь инвалидам. Например, создать новые предприятия, у которых будет сниженная ставка налогообложения. Стоит задуматься о разрешении на частный малый бизнес. Сталин вроде что-то такое делал, а я чем хуже? Интерлюдия. Борьба с пособниками фашизма. Виктор Абакумов. Генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов вступил в свою должность в конце декабря 1945 года. Перед ним была поставлена задача выявить всех пособников на Украине и в Белоруссии, особенно на Западной Украине. Началась внутренняя борьба властей СССР со всеми предателями советского народа. Демобилизация военных Началась в июле 1945 года. Армия и флот Советского Союза на момент окончания войны насчитывала чуть больше 11 миллионов по личному составу. Кормить такую рару военных не было ни сил, ни средств. Да и не требовалось в мирное время столько солдат и офицеров. В то же время в гражданском секторе попросту не хватало рабочих рук. Сразу после вступления в должность Бакумов получил личный вызов к Сталину. Разговор состоялся на ближней даче вождя в Кунцево. Виктор Семёнович, тебе будет отдельное поручение от правительства, а главное от партии коммунистов. Займись выявлением всех предателей, что наверняка осели не только на Украине и в Белоруссии, но и в других республиках Союза. Следует радикально решить вопрос с повстанцами УПА. С ними достаточно долго ведется борьба, и многие осуждены. Вы, с Маленковым создадите комиссию по пересмотру уже состоявшихся судебных приговоров. Через месяц, максимум два, выйдут поправки к уголовному кодексу. Всем предателям, причастным к пособничеству фашистам, а особенно членам украинской повстанческой армии, пересмотреть приговоры в соответствии с новыми изменениями. От 25 лет до пожизненного срока. В особо серьезных случаях приговор должен быть заменен на расстрел. Действовать без либеральной жалости, достаточно сурово высказался Сталин. Сделаем, товарищ Сталин. Главное, чтобы прокуратура и суды нас поддержали, ответил Абакумов. Суды и прокуратура поддержат, не сомневайся. Более того, в средствах массовой информации, по радио, в газетах, каждый случай в подробностях будет даваться на суждение народа. Люди не должны сами додумывать, почему и для чего пересматривают приговоры. В каждой семье всего советского народа есть погибшие отцы, сыновья или матери с дочерьми. Но этим займется партия. Идеология как раз работа для партийных госслужащих. Ваша задача выявить и передать в суды по поводу тех, кто еще отравляет своими бредовыми разговорами или антисоветскими действиями жизнь народа, решение такое: применять радикальные меры. Выявили на месте врагов, не хотят сдаваться или оказали сопротивление сразу расстреливать на месте. Людей не хватает, товарищ Сталин, пожаловался Абакумов. В связи с демобилизацией забирайте все боевые отряды разведчиков и диверсантов, что относились к НКВД и НКГБ, Оформлять их как оперативный состав. И еще. Помни, что за действиями МГБ будет наблюдать комиссия из КГО. Судоплатов предоставит нужных сотрудников. За злоупотребление будем наказывать. Получив полное одобрение, Абакумов энергично взялся за работу. Чтобы не было никаких злоупотреблений, следует сделать накачку личного состава, чтобы каждый понимал, что из рядов МГБ можно легко угодить по другую сторону скамьи подсудимых комиссию из МГБ создали куда вошли более 50 следователей госбезопасности уже к марту 1946 года пересмотрели почти тысяч приговоров большая часть получили сроки от 25 лет до пожизненного срока почти 2.000 предателей расстреляли В газетах подробно описывали все преступления и прегрешения предателей родины. Но власть не только карала. В том числе среди пересмотренных дел встречались такие, кому пересмотрели срок в меньшую сторону, особенно касалось тех, кого арестовывали на основании анонимных доносов, что подняло волну новых судебных дел по оговору человека. Такие дела сразу передавали в МВД. Абакумов начал тесно работать с внешней разведкой, получая информацию о заграничных членах повстанческих организаций. Физически уничтоженных повстанцев к марту насчитывалось более 30 тысяч. Фронтовики, прошедшие горнила войны, из которых создали оперативные отряды, не церемонились с врагами. При малейшем сопротивлении проводили зачистку местности. В плен при таких случаях не брали совсем. Фактически, Абакумову в подчинении отошла вся контрразведка. В марте в СССР планировались выборы в Верховный совет. Повстанцы активизировались. Особенно много отрядов УПА шли через Польшу. Все оперативные отряды получили не только стрелковое вооружение, но и минометы и крупнокалиберные пулеметы. На территориях у западных границ СССР велись открытые боевые действия. Аббакумов получил приказ, не имеющий двойного толкования: за три года покончить с повстанческими отрядами и их пособниками. Май 1946 года. Москва. Иосиф Сталин. После мартовской речи Уинстона Черчилля, провозгласившей начало холодной войны, в Европе активизировались не только УПА, но и другие антисоветские вооруженные организации. С одной стороны, Мне такое положение было на руку. Теперь не приходилось убеждать членов политбюро ЦК КПСС в том, что нам следует уделять больше внимания на проблемы внутри страны, а не выкладываться для восстановления Восточной Европы. Хорошо еще то, что почти весь состав политбюро являлись сторонниками Сталина. Все понимали, что вождь ведет какую-то свою игру. Но главное, они не видели для себя угрозу Да, я отодвинул частично партию от прямого руководства, но оставил за КПСС полный контроль, что в некоторой степени устраивало коммунистов высшего эшелона. Ведь контролировать всегда проще, чем полностью выкладываться на работе. Активная борьба Абакумова с повстанцами разных мастей еще раз убедила, что Сталин в большинстве случаев прав. Без каких-либо эксцессов прошли выборы в Верховный Совет СССР. Контрразведкой были выявлены почти десяток террористических групп, которые вели антисоветскую деятельность на территории РСФСР и Украины. Мои решения по радикальным действиям команд Абакумова поначалу вызывали недовольство членов Политбюро, но к маю все успокоилось. В конце января я инициировал запрет экспорта зерна за границу пришлось аргументировать и доказывать в политбюро и в президиуме Верховного Совета, что мера необходимая. Следует подождать результатов урожая 46 шестого года. Тогда можно будет возобновить продажи. Шума от братских коммунистических партий из Восточной Европы хватало. Мои товарищи по партии волновались, но я в отличие от соратников точно знал, что в Восточной Европе у нас друзей нет и быть не может есть партнеры. но свой народ должен быть в приоритете. Министр внешней торговли Микоян пробовал возмутиться. Как ни крути, продажа зерна частично несла валюту. Но мои сторонники Булганин, Маленков, Берия, Молотов, Андреев и Косыгин встали на мою сторону. Зная, что в этом году нас в СССР ждет неурожайный год, я бы вообще отменил посевную. Какой смысл закапывать зерно в землю? Но ведь не объяснишь товарищам по партии, откуда у меня такая уверенность? Вот и верчусь, как карась на сковороде. У меня сложились неплохие отношения с Косыгиным. Кроме должности заместителя председателя Совета министров, Косыгин совмещал контроль тех производств на заводах, которые должны будут выпускать продукцию по новым технологиям. В частности, производство пластмасс Полным ходом шло преобразование химических комбинатов. Я поговорил с Косыгиным на тему ликвидности пластика в будущем. Он подхватил эту идею и сейчас активно работал в этом вопросе. Честно сказать, я видел в Косыгине продолжателя своего дела. С Никитой Хрущевым у меня сложились нейтральные отношения. Сначала, как только попал в тело Сталина, я хотел у Хрущева на задворке Союза Однако сейчас свое мнение немного изменил. У Хрущева хорошо получается выполнять роль буксира. Надо где-то что-то быстрее продвинуть, посылай туда Хрущева, и Никита растарается. Калинин стал все чаще болеть. Про него я знал, что он умрет в этом году, только точной датой не помню. Потому его лишний раз не беспокоили. Очень неплохими темпами восстанавливали индустриальное производство. А вот военно-промышленное производство я воспротивился восстанавливать на Украине и в Белоруссии. Почему такое решение принял? Все просто. В моей истории при распаде СССР заводы остались в республиках. Думаете, кто-то что-то компенсировал России? Конечно, нет. Так что пусть все стратегические предприятия строятся на территории РСФСР. Так, на всякий случай В первой жизни у меня, как у Павла Обухова, в собственности успешно работали 110 предприятий. Металлургия, химическая промышленность, информационные технологии и много чего еще. Разбираться и контролировать весь свой бизнес помогало образование. Первое погранучилище. Позже, будучи бизнесменом, закончил на заочном обучении металлургический факультет и инженерно-технический. Попав сюда в тело Сталина, Я память свою не потерял. Но кроме профессиональных знаний имелась различная информация разностороннего характера. Человек в XXI веке вращается в огромных потоках информации, порой не обращая внимания на то, что многие знания у него откладываются на уровне подсознания. К чему я это все говорю? Ответ есть. Здесь, в этом времени, в середине XX века в СССР пока не знают о новых месторождениях нефти, золота и алмазов. А я в свое время кое-что читал об этом. Вне сомнений пришло время вспомнить. Мои знания грядущего могут помочь Союзу сделать хороший прорыв в технологиях. Естественно, получится не все и не сразу, но главное стремиться к этому. Окунувшись в тему нефтяной промышленности, я схватился за голову. До моего попадания в это время началась стройка четырех заводов НПЗ по производству высокооктанового бензина. Завод номер один в городе Гурьев, завод номер два в Орске, завод номер три в Куйбышеве и завод номер четыре в городе Красноводск. Был подписан контракт с американской компанией Badger, которая направила в СССР своих специалистов. К поздней осени 1945 года в Куйбышеве был получен первый бензин из установки каталитического крекинга. Планировалась вторая очередь строительства установок в Куйбыше и Красноводске. Однако отношения с США ухудшились. У наших дипломатов не получалось получить разрешение Конгресса США на поставку оборудования свыше 9 миллионов долларов. Ситуация неприятная но не катастрофичное в моем понимании. Решение такого вопроса имеют два варианта. Первый создать профильные компании за рубежом, в тех странах, куда Конгресс США не поставит запретов. Второй начать изготавливать комплектующие на своих заводах. Здесь меня ожидал сюрприз. Наши заводы переориентированы на оборонную промышленность. Я в этом не видел страшной картины. Следует сворачивать объемы оборонки и ориентировать заводы на другие технологии. В феврале я встретился с министром нефтяной промышленности Николаем Константиновичем Байбаковым. С декабря 1945 года он был утвержден на этом посту президиумом Верховного Совета СССР. Человек опытный, работал комиссаром нефтяной промышленности с 1944 года. В Кремле мы беседовали более трех часов. Байбаков раскрыл мне все подводные камни, которые мешали нормальному развитию отрасли. Заводы по переработке нефти методом каталитического крекинга позволяют увеличить глубину переработки сырья. Сейчас мы отстаем от США, но мое мнение, что сможем наверстать объемы и глубину переработки. Нужны новые заводы, а те старые, что построены в довоенное время, модернизировать. горячился Байбаков объясняя мне положение вещей в промышленности. Я понял вас, Николай Константинович. Оформите все свои мысли в докладной на мое имя. Будем думать и решать поставленные задачи. Уже сейчас я вижу два способа получения комплектующих для заводов НПЗ. Предпочтительно самим начать производство нужного оборудования и комплектующих. Не тяните со своими предложениями. Жду вас к середине марта. Подвел я итог нашей беседы. Надо сказать, что СССР до своего развала плотно сидел на нефтяной игле, успокоившись на том, что нефть можно и так продавать в сыром виде. Меня такая картина не устраивала. Зачем отправлять сырую нефть на экспорт, если можно активно торговать продуктом из этой самой нефти? Как ни крути, доход от нефти со временем займет лидирующую роль в наполнении бюджета страны. Без машиностроения не обойтись. Я пригласил на беседу Пустинова, Львова и Берию. Берию по причине того, что все новые технологии уже в его подчинении. Кроме министров пригласил Маленкова, Судоплатова и Кузнецова. Кузнецов руководитель в данный момент разведки ГРУ ГШ в СССР. Включает в себя всю разведку вооруженных сил Советского Союза немного подумав, решил пригласить повторно Байбакова и Косыгина. Байбаков гораздо лучше меня владел данными по нефтяной промышленности, а Косыгина он мой заместитель. Я, честно говоря, хотел, чтобы он полностью владел всеми вопросами по промышленности в СССР, как мой заместитель. Когда мне доложили, что приглашенные товарищи собрались, я взял свой ежедневник и пошел в кабинет. По тайным ходам который исключал проход через приемную. Кстати, об ежедневниках. Как только я сюда попал, первое время пользовался просто блокнотом. А в декабре вызвал руководитель одной из типографий и обрисовал ему свое пожелание. За пример взял то, что было у меня в прошлой жизни, когда я считался крупным бизнесменом. Надо сказать, типография меня удивила сделали отличный ежедневник, обтянутый тонкой кожей. А вскоре такие ежедневники появились у большинства руководителей. Сейчас типография выпускает такой товар по плану и распространяет по всей стране. Как только оказался в кабинете, дал команду поскрёбышеву запускать товарищей. Вошли, поприветствовали и расселись за столом. Товарищи Сегодня обсудим вопрос, касающийся не только нефтяной промышленности, но и промышленности в общем. Николай Константинович, начинайте. Дал я слово Байбакову. Министр нефтяной промышленности явно подготовился к докладу, обрисовал проблему и пожелания, чтобы на советских заводах разместили заказы. Товарищи, нашей стране просто необходимы нефтеперерабатывающие заводы, не несколько заводов. А десятки таких НПЗ. Если мы создадим производство оборудования, деталей и комплектующих, то непременно сохраним золото и валюту для страны. Закончил свой короткий доклад Байбаков. Я осмотрел присутствующих. Косыгин что-то писал в своем ежедневнике, то же самое делал Берия. Товарищи, кто хочет высказаться? Обратился я к присутствующим. Несколько секунд длилась пауза прервал паузу Берия. Разрешите, товарищ Сталин. Вопрос действительно важный. НИ, который находится в моем подчинении, готов разработать документацию для заводов. Николай Константинович сможет предоставить документацию, что пришла к нам от американцев. Берия задал вопрос Байбакову. Министр нефтяной промышленности кивнул. Берия что-то пометил в своем ежедневнике пообещал Байбакову связаться с ним позже. Я посмотрел на Устинова и Львова, вопросительно приподняв бровь. Наше министерство готово, в общем, заниматься такими вопросами, но нужна документация. Да и глазами бы осмотреть инженером из ответил Львов, правильно поняв мой вопросительный взгляд. Я перевел свой взгляд на Устинова. Ну а вы, Дмитрий Федорович, чего молчите? обратился я к Устинову. У нас оборонные заказы, Госплан некогда заниматься гражданскими вопросами. Если только на следующий год запланировать, то резервы производства поищем, начал говорить Устинов. Я как-то неожиданно рассердился. Чтобы не накричать на Устинова, встал и походил вдоль стола. Я размышлял, глядя в окно, у которого остановился, и меня не торопили собравшиеся в прошлой и первой своей жизни читал кое-что о Советском Союзе. Партийные власти допускали ошибки, виднить их за это глупо. Это потомки на фоне прожитых лет считают, что так-то было бы лучше и прочее бла-бла-бла. Анализ ошибок проще проводить, нежели совершать их здесь и сейчас я лично в этом убедился. Но Госплан действительно неповоротливый механизм. Потому будем что-то менять. Нет, в данный конкретный момент я не ставил перед собой сохранение Советского Союза в будущем от развала. Скажу честно, я и тогда не особо переживал. А здесь у меня задача не действия, чтобы получился параллельный мир, как мне сказал распорядитель. Для этого мою душу и отправили в человека, который может повлиять на что-то, кричать и запугивать людей, сидящих передо мной малоэффективно нужны соратники, а скорее помощники в восстановлении государства. Я, видимо, долго думал, минут десять, не меньше. Услышал глухое покашливание, повернулся от окна к столу, где сидели товарищи. Ага, это Байбаков наливает стакан воды, чтобы унять кашель. Я прошел к своему месту и сел. Вы правы, товарищи, в том, что есть медленные механизмы которые не позволяют быстро реагировать на некоторые важные вопросы. Тот же госплан относится к таким механизмам. Для нас с вами время это тот ресурс, который не восполняется. Теперь перейду к конкретике. Вы, товарищ Устинов, подумайте о резервах и площадях для организации работ по гражданскому сектору. Я подниму вопрос по госплану на Политбюро и в Совете министров. Думаю, оборонку мы будем сокращать. Нашей стране нужны не только танки и пушки. Я не верю в то, что капиталистические страны начнут с нами новую войну. Они не успокоятся. Вот только действовать будут по-другому. Попытаются разрушить нашу идеологию в народе. Потому нам надо заботиться о своих гражданах. Лаврентий Палыч, постарайтесь ускорить время, чтобы разобраться с документацией на заводы НПЗ товарищи Устинов и Львов подключаться к этому вопросу со своими КБ. Вопрос ясен для всех. Так, товарищи Львов и Байбаков могут быть свободны, остальным остаться. Я отпустил двух министров. Совещание продолжил и начал с вопроса о танках. Дмитрий Федорович, что у нас с новым танком? Обратился я к Устинову. По новому танку готовы к серийному выпуску? Т-54 неплохая машина. В последующие годы сможем модернизировать танк, ответил Устинов. Про серийный выпуск пока говорить не будем. Начинайте думать о модернизации. Но к этому вопросу вернемся позже. Нам надо подумать вот над каким вопросом. За время войны у нас скопилось много вооружения, в том числе танки, которые по техническим характеристикам устарели. Нам стоит подумать о том, чтобы продавать вооружение другим странам, которые только встали на путь развития. Товарищ Маленков, проработайте этот вопрос с разведкой. Вы, товарищ Кузнецов, подключайтесь в полную силу. Кому мы сможем продавать танк Т-34, который в ближайшее будущее снимем с производства, но производственные мощности могут выпускать эту машину на продажу. Время вам для начала три месяца. Товарищ Судоплатов, также подключайтесь к этому вопросу. Лаврентий Палыч, надо ускорять по ракетным разработкам. Новые товары, что уже начали выпускать, предложить в капиталистические страны. Нам нужна валюта, так как экспорт зерна остановлен. Есть какие-либо дополнения? Говорите. Я обратил свой взгляд на сидящих за столом. Товарищ Сталин, НИИ ТВГН разработали новые костыли протезы и коляски. Заказы размещаются на заводах страны. Сделаем предложение к абстранам, хотя предварительно разговоры уже ведутся. Канада и США готовы купить у нас лицензию. По остальным вопросам в рабочем порядке. Подготовлю справки, высказался Берия. Совещание закончилось, и я распустил всех товарищей, кроме Косыгина. С ним мы беседовали еще не менее трех часов. Обсуждаем вопросы, как нам поднять экономику страны.